«Пошли!» — Стократ шагнул к лестнице. «Идем со мной, Альт!» Мальчишка шагнул вниз и начал падать, как большая тряпичная кукла. Прежде чем он коснулся пола, Стократ выхватил меч и снес голову лесному царю. Обезглавленное тело повалилось без единого звука. Одновременно с ним упал на ступеньки мальчик и зашипел от боли сквозь сжатые зубы. Стократ протянул ему руку. «Ты пришел за чужим?» — сказал Альт. Он смотрел на Стократа глазами лесного царя, поднялся без чужой помощи и оказался очень высоким. Сбросил с плеча дорожный мешок, собранный норой. Женщина в ужасе попятилась, прижав ладони к щекам. Стократ посмотрел на свой меч, клянул, был пустым и легким. В доме метались, кричали, роняли посуду. В обеденном зале было тихо и ровно стояли огоньки свечей. «Ты убил его!» Спросила женщина. Ты убил моего брата, а теперь и моего сына? Для тебя они живы, сказал лесной царь. Пойдем со мной. Он протянул ей руку в перчатки. Женщина, ступая как сонная, спустилась ниже по ступенькам и опировалась на нее. Я отведу тебя туда, где на столе стоит игрушечная мельница, и брат несет тебе два куска пирога, сказал лесной царь. Твой сын вырос и стал мужчиной. Твои внуки играют на пороге. Одновременно, твоевременно, бери, храбрая девочка. Нора улыбнулась, свет упал на ее лицо, и она пошла к двери, опираясь на руку лесного царя, чье обезглавленное тело валялось на полу, чья голова откатилась в угол, кто шел, повернувшись к Стакрату спиной, презирая угрозу. Но в дверях остановился и посмотрел через плечо. «Ты пришел за чужим, понимаешь?» — сказал лесной царь с лицом повзрослевшего Альта. «Эти люди принадлежат мне вместе с их прошлым и будущим. Я взял бы и тебя. Но твое прошлое сжется, как уголь, а будущее распадается, как пепел. Твое время — яд. Уходи поскорее!» «И ты ушел?» — Стократ молчал. «Я не верю, что ты просто так ушел!» Старуха напряженно смотрела сквозь огонь, горячий воздух дрожал и казалось, что старуха гримасничает. «Я ничем не мог помочь Норе и ее семье, но я сделал кое-что. Ты права, лесной царь был слишком откровенен со мной. Он сказал, что мое время яд. И ты?» «Я заплатил налог». Оставил зарубку на пластинке, которую мне дал тот парень, привратник, впуская на землю леса. Я подарил лесу немного своего времени. Злой малости. Оказалось достаточно, чтобы деревья сошли с ума. «Ты сам безумец», — сказала старуха недоверчиво. «У деревьев нет ума. Они не могут». «Разумеется. Я говорю, сошли с ума, потому что эти слова лучше объясняют, что случилось. Лесной царь...» И весь его лес, и все люди, что платят налог своим временем, по сути один механизм, как мельница, например. Только колесо этой воображаемой мельницы вертит не вода, а отчужденное время. Или не механизм, а единое тело и время, кровь в его жилах. ли кияда достаточно, чтобы весь организм погиб. «Ты уничтожил его царство?» «Нет, я не смог бы и не решился. Я хотел только, чтобы люди начали разбегаться от него. Вырвавшись из-под этих деревьев, уехав далеко-далеко, они смогли бы. Но вышло по-другому. Разбегаться стали деревья». «В ресени! «Да. Разбредясь по обыкновенным лесам, они проросли в прошлое и в будущее. И стало так, что в ресени, в лесах... «Водились всегда, и тысячи лет назад люди рассказывали друг другу истории о путниках, которые проснулись в будущем. Но только один проснулся в прошлом, ты. Проснулся в тот день, когда мир упал в лес, рожденное звездами, и положило предел обитаемому миру. Это не было случайностью ста «Ничто из сделанного тобой и того, что с тобой случилось, не было случайностью. Ты орудие создателя, Стократ, а может быть, ты орудие его врагов». «Ты так думаешь?» – он поднял уголки губ. «Тогда я расскажу тебе последнюю историю. Учти, она страшная».